Глава 9 Я жадно в него всматривался, хоть и видел его много раз до этой минуты. Я смотрел в его глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне, чем, как этот ребенок мог очаровать ее, мог зародить в ней такую безумную любовь, любовь до забвения самого первого долга, да безрассудной жертвы всем, что было для Наташи до сих пор самой полной святыней. Князь взял меня за обе руки, крепко пожал их, его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце. Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих на его счет уж потому одному, что он был враг мой. Да, я не любил его. И каюсь... Я никогда не мог его полюбить. Только один я, может быть, из всех его знавших. Многое в нем мне упорно не нравилось. Даже изящная его наружность, может быть, именно потому, что она была как-то уж слишком изящна. Впоследствии я понял, что и в этом судил пристрастно. Он был высок, строен, тонок. Лицо его было продолговатое, всегда бледное белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг порывами блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные, небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованы почти всегда имели какую-то серьезную складку. Тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появившаяся на них улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность в ответ ему, точно так же, как и он, улыбнуться. Одевался он неизысканно, но всегда изящно. Видно было, что ему не стоило ни малейшего труда это изящество во всем, что оно ему Прирождённо. Правда, и в нём было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона, легкомыслие самодовольство вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душою. И сам первый обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. Мне кажется, этот ребёнок никогда, даже и в шутку, не мог бы солгать, а если бы и солгал, то право не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен. Именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем. Воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно, и жалко. Так же, как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни. Впрочем, и в 40 лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Мне кажется, не было человека, который бы не мог полюбить его. Он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала правду. Он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому, чьим-нибудь сильным влиянием, но... Сознав последствия такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния. Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому что, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая. Но и в его глазах сияла любовь. И он с восторгом смотрел на нее. Она с торжеством взглянула на меня. Она забыла в это мгновение все, и родители, и прощание и подозрение Она была счастлива. «Ваня — Ваня! — вскричала она. — Я виновата перед ним, и не стою его! Я думала, что ты уже и не придешь, алёша Забудь мои дурные мысли, Ваня. «Я заглажу это», — прибавила она с бесконечной любовью, смотря на него. Он улыбнулся, поцеловал у нее руку, и, не выпуская ее руки, сказал, обращаясь ко мне. «Не вините и меня. Как давно хотел я вас обнять, как родного брата. Как много она мне про вас говорила. Мы с вами до сих пор едва познакомились и как-то не сошлись. Будем друзьями и... простите нас». Прибавил он в полголоса и, немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие. «Да, да, Алёша!» — подхватила Наташа. «Он наш! Он наш брат! Он уже простил нас! И без него мы не будем счастливы! Я уже тебе говорила!» «Ох, жестокие мы дети, Алёша! Но мы будем жить втроём! Ваня!» — продолжала она, и губы её задрожали. «Вот ты воротишься теперь к ним, домой!» У тебя такое золотое сердце, что хоть они и не простят меня, но видишь, что и ты простил. Может быть, хоть немного смягчаться надо мной. Расскажи им всё, всё своими словами из сердца, найди такие слова, защити меня, спаси. Передаем все причины, всё, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, что я бы, может быть, и не решилась на это, если бы тебя не случилось сегодня со мною. Ты спасение мое! Я тотчас же на тебя понадеялась, что ты сумеешь им так передать, что, по крайней мере, этот первый-то ужас смягчишь для них. О, Боже мой, Боже! Скажи им от меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя теперь. Они простят, Бог не простит. Но что, если они проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их, И молиться за них всю мою жизнь, всё мое сердце у них. Ах, зачем мы не все счастливы? Зачем? Зачем? Боже, что это я такое сделала? Вскричала она вдруг, точно опомнившись, и вся задрожав от ужаса, закрыла лицо руками. Алёша обнял ее и молча крепко прижал к себе. Прошло несколько минут молчания. И вы могли потребовать такой жертвы? — сказал я с упреком, смотря на него. «Не вините меня», — повторил он, — «уверяю вас, что теперь все эти несчастья, хоть они и очень сильны, только на одну минуту. Я в этом совершенно уверен. Нужна только твердость, чтобы перенести эту минуту. То же самое и она мне говорила. Вы знаете, всему причину эта семейная гордость — Эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы. Но я об этом долго размышлял, уверяю вас. Все это должно прекратиться. Мы все соединимся опять, и тогда уже будем совершенно счастливы. Так что даже и старики помирятся на нас глядя. Почему знать, может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению? Я думаю, что даже... И не может быть иначе. Как вы думаете? — Вы говорите, брак. Когда же вы обвенчаетесь? — спросил я, взглянув на Наташу. — Завтра или послезавтра? По крайней мере, послезавтра, наверное. Вот видите, я и сам еще хорошо знаю. И, по правде, ничего еще там не устроил. Я думал, что Наташа, может быть, еще и не придет сегодня. К тому же отец непременно хотел меня вести сегодня к невесте. Ведь мне сватают невесту, Наташа вам сказывала. Да я не хочу. Ну так я еще и не мог рассчитать всего, наверное. Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем по Псковской дороге. Тут у меня недалеко в деревне есть товарищ, лицейский. Очень хороший человек, я вас, может быть, познакомлю. Там в селе есть и священник. А впрочем, наверное, не знаю, есть или нет. Надо было заранее справиться. Да я не успел. А впрочем, по-настоящему все это мелочи. Было бы главное в виду. Можно ведь из соседнего какого-нибудь села пригласить священника. Как вы думаете? Ведь есть же там соседние села. Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда. Предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома. Но это... «Последняя вещь. Была бы решимость, а там всё само собой устроится, не правда ли? А пока мест до завтра. Или хоть до послезавтра. Она пробудет здесь, у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы, воротясь, будем жить. Я уж не пойду жить к отцу. Не правда ли? Вы к нам придёте. Я примило устроился. Ко мне будут ходить все наши лицейские. Я заведу вечера». Я с недоумением и тоской смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго и быть снисходительнее. Она слушала его рассказы с какой-то грустной улыбкой, а вместе с тем, как будто и любовалась им. Так же, как любуются милым, веселым ребенком, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я с упреком поглядел на нее. Мне стало невыносимо тяжело. «Но ваш отец», — спросил я, — «твердо ли вы уверены, что он вас простит?» «Непременно. Что ж ему останется делать?» «То есть он, разумеется, проклянет меня сначала, я даже в этом уверен. Он уж такой, и такой со мной строгий. Пожалуй, еще будет кому-нибудь жаловаться, употребит одним словом отцовскую власть. Но ведь все это несерьезно. Он меня любит без памяти, посердится и простит. Тогда все помирятся». И все мы будем счастливы. Ее отец тоже. А если не простит? Подумали ли вы об этом? Непременно простит. Только, может быть, не так скоро. Ну что ж, я докажу ему, что и у меня есть характер. Он все бронит меня, что у меня нет характера, что я легкомысленный. Вот и увидит теперь, легкомыслен ли я или нет. Ведь сделаться семейным человеком не шутка. Тогда уж я буду не мальчик». То есть я хотел сказать, что я буду такой же, как и другие, ну там, семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говорит, что это гораздо лучше, чем жить на чужой счет, как мы все живем. Если бы вы только знали, сколько она мне говорит хорошего, я бы сам этого никогда не выдумал. Не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомысленный, почти ни к чему не способен. Но знаете ли... У меня третьего дня явилась удивительная мысль. Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому что надо же и Наташу услышать, а вы нам дадите совет. Вот видите, я хочу писать повести и продавать журналы, так же, как и вы. Вы мне поможете журналистами, не правда ли? Я рассчитывал на вас, и вчера всю ночь обдумывал один роман. Ну так, для пробы. И знаете ли, могла бы выйти примиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии «Скриба», но я вам потом расскажу. Главное, за него дадут денег. Ведь вам же платят!» Я не мог не усмехнуться. «Вы смеетесь», — сказал он, улыбаясь вслед за мною. «Нет, послушайте», — прибавил он с непостижимым простодушием. «Вы не смотрите на меня, что я такой кажусь. Право, у меня чрезвычайно много наблюдательности. Вот вы увидите сами. Почему же не попробовать? Может, и выйдет что-нибудь?» А, впрочем, вы, кажется, и правы. Я ведь ничего не знаю в действительной жизни. Так мне и Наташа говорит. Это, впрочем, мне и все говорят, какой же я буду писатель. Смейтесь, смейтесь, поправляйте меня. Ведь это для нее же вы сделаете, а вы ее любите. Я вам правду скажу. Я не стою ее. Я это чувствую. Мне это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня так полюбила». А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал. Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь. Что это мы затеваем, Господи? Неужели ж в человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно не достает и твердости исполнить свой долг? Помогайте нам хоть вы, друг наш. Вы один только друг у нас и остались. А ведь я что, понимаю, один-то? Простите, я на вас так рассчитываю. Я вас считаю слишком благородным человеком и гораздо лучше меня, но я исправлюсь. Будьте уверены, я буду достоин вас обоих. Тут он опять пожал мне руку, и в прекрасных глазах его просияло доброе, прекрасное чувство. Он так доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг. Она мне поможет исправиться, — продолжал он. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь очень худого, не сокрушайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд. А в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся роман... Я, по правде, еще и давеча подумал, что роман — глупость, а теперь только так про него рассказал, чтобы выслушать ваше решения. Если не удастся роман, то я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. «Да, кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц. К чему они? Я продам их, мы знаете, сколько времени проживем на это. Наконец, в самом крайнем случае, я, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад, он все гонит меня служить, а я все отговариваю с нездоровьем. Я, впрочем, куда-то уже записан. А вот как он увидит, что женитьба принесла мне пользу, остепенила меня, и что я действительно начал служить, обрадуется и простит меня». «Ну, Алексей Петрович, подумали ли вы, какая история выйдет теперь между вашим и ее отцом? Как вы думаете, что сегодня будет вечером у них в доме?» и я указал ему на помертвевшую от моих слов Наташу. Я был безжалостен. «Да, да, вы правы, это ужасно», — отвечал он. «Я уже думал об этом и душевно страдал, но что же делать? Вы правы!» Хотя только бы ее-то родители нас простили. А как я их люблю обоих, если бы вы знали? Ведь они мне все равно, что родные И вот чем я им плачу. Ох уж эти ссоры, эти процессы. Вы не поверите, как это нам теперь неприятно. И за что они ссорятся? Все мы так друг друга любим, а ссоримся. Помирились бы, да и дело с концом. Право, я бы так поступил на их месте. Страшно мне от ваших слов. «Наташа, это ужас! Что мы с тобой затеваем?» «Я это и прежде говорил. Ты сама настаиваешь. Но послушайте, Иван Петрович, может быть, все это уладится? К, к лучшему, как вы думаете? Ведь помирятся же они наконец. Мы их помирим. Это так. Это непременно. Они не устоят против нашей любви. Пусть они нас проклинают, а мы их все-таки будем любить. Они не устоят». Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце у моего старика. Он ведь это так только смотрит из-под лобья. А ведь в других случаях он прерассудительный. Если бы вы знали, как он мягко со мной говорил сегодня, убеждал меня, а я вот сегодня же против него иду. Это мне очень грустно. А все из-за этих негодных предрассудков. Просто сумасшествие. «Ну что, если бы он на нее посмотрел хорошенько и пробыл с нею хоть полчаса? Ведь он тотчас же все бы нам позволил!» Говоря это, алёша нежно и страстно взглянул на Наташу. «Я тысячу раз с наслаждением воображал себе», — продолжал он свою болтовню, — «как он полюбит ее!» когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки. Отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность — восстановить ее честь, я это сделаю. Ах, Наташа, тебя все полюбят, все! Нет такого человека, который бы мог тебя не любить, — прибавил он в восторге. Хоть я не стою тебя совсем. Но ты люби меня, Наташа. А уж я, ты ведь знаешь меня. Да и много ли нужно нам для нашего счастья? Нет, я верю, верю, что этот вечер должен принести нам всем и счастье, и мир, и согласие. Будь благословен этот вечер. Так ли, Наташа? Ну, что с тобой? Боже мой, что с тобой? Она была бледна, как мертвая. Все время, как разглагольствовала лёша она пристально смотрела на него. Но взгляд ее становился все мутнее и неподвижнее. Лицо ее бледнее и бледнее. Мне казалось, что она, наконец, уши не слушала, а была в каком-то забытии. Восклицание алёши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь, и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам, и еще накануне писано, отдавая мне его... Она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние. Я никогда не забуду этого страшного взгляда. Страх охватил меня. Я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать. Даже начала говорить и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алёша побледнел от испуга. Он тёр ей виски целовал руки, губы. Минуты через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алёша. Он подозвал её. Садясь в карету, Наташа, как безумная, схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я ещё долго стоял на месте, провожая её глазами. Всё моё счастье погибло в эту минуту. И жизнь переломилась на Я больно это почувствовал. Медленно пошел я назад прежней дорогой к старикам. Я не знал, что скажу им. Как войду к ним. Мысли мои мертвели. Ноги подкашивались. И вот вся история моего счастья. Так кончилось... И разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.